Напротив духовной ограниченность это отличная рекомендация. То, что для тела теплота, то для духа ощущение своего превосходства, и потому каждый стремится приблизиться к субъекту, вызывающему это ощущение, при том столь же инстинктивно, как к печке или на солнечный свет. Ощущение-то доставит для мужчины тот, кто ниже его по духовным качествам, для женщины та,